Глава двенадцатая. Валерка даже в детстве был проблемным. Добрый парень, но ходил по легким, давно протаренным дорожкам, которые вели из Костеева прямо на дно. Теперь, в свои двадцать пять, он так нигде и не работал. Перебивался мелочью. То собирал металлолом по окрестным деревням, то помогал на стройках. И Соне все меньше хотелось отвечать на его звонки, даже на простое аудио. Уже не вернуть брата, который чинил ей велик, разогревал обед и надавал по морде пацану из соседнего подъезда, когда тот отобрал у Сони куклу и бросил за забор воинской части. Того брата заменили долговязым, гаденьким мужиком, без определенных занятий и взглядов на жизнь. «Ну и как там в Москве?» «Все за прилавком стоишь?» — спросил он веселым тоном. «Снова напился? Или просто настроение хорошее?» Впрочем, грань между трезвым и пьяным поведением у Валерки давно стерлась. Теперь даже с утра он говорил развязно, слегка укол проглатывая части слов. Вроде того, а твои дела как? Валерка фыркнул. А из моего окна тлен разруха днище дна. Работу нашел? спросила Соня, заталкивая вещи в рюкзак. Глянула на часы, время еще было. Есть кое-что. Я, короче, думаю, через месяц поколымить тут мужик один хочет с пчелами замутить фишку, мёд гнать в Китай оптом. «Типа экологически чистые, китайцы это дерьмо хавают только так. Я буду за улями смотреть, когда он их в поле вывозит. Очередной замок на песке. Ты где сейчас? У мамки, где же еще? Валерка затянулся, шумно выдохнул в трубку. Где-то в стороне галдели дети, и Соня представила, как брат сидит на лавке у подъезда, широко расставив ноги. За его спиной похожая на коробок пятиэтажка, в которой они с Валеркой выросли. Перед ним детская площадка, где они по очереди играли в Майнкрафт на телефоне. Валерка отбирал его у мелкого Ромы, который таскался за ними хвостом. Соне тоже захотелось покурить, и она потянулась к пачке шуансей. Вдохнув горький дым, она ощутила, как дрожит. То ли от разговора, то ли от предстоящей вылазки на небоскреб. «Антон все еще с вами живет. «Антон был новым маминым мужем. Пародии на умершего отца. Невысокий». С волосами, стянутыми резинкой в жидкий хвостик. С влажным взглядом и зеленоватой кожей он ходил по лесным озерам, которые знал наперечет и всегда возвращался с рыбой. Сам же ее потрошил и чистил, мамка не умела. Только бросала на сковороду, обжаривая до жесткой корки. «Хорошо идет под пиво», — говорила. «Ну да. А ты с кем? Папика нашла?» «Валер, я сто раз повторяла, я здесь учиться, а не папика искать». «Да ну хорош, дура, что ли? В Москве умнее тебя хватает. Со всей страны едут. Мужика надо искать, пока не растолстела». «С чего я должна растолстеть, Валер?» «Да вы все жирнеете, чё? По своим бабам не суди, пожалуйста». Валерка хохотнул, приняв ее слова за шутку. Соня не улыбнулась. Она злилась, что все, кому не лень, лезут в ее дела. «Занялись бы сперва своими. Знаешь, я пока в завязке, мечтательно, — сказал Валерка. Свободен, как ветер, все такое». Это означало, что его снова кто-то бросил. Может, руки распускал, может, мать помогла, ведь ее Валерия не всякое подойдет. Соня поискала шапку и тряпичную маску на лицо, тоже сунула в рюкзак. «Ты к калмыку своему предложи медом заняться, пускай деньжат подкинет. Будет сплавлять через границу». «Он не калмык, он китаец». «Наполовину». «А выглядит один в один калмык». Сейчас многие китайцами прикидываются, телочек так снимают, типа я китаец, я китаец, сам из села под Элистой приехал. Сколько ему лет? Лет 19? Соня пожалела о совместном фото, которое разместила в качестве юзерпика. Теперь начнутся ненужные расспросы. Нет, он старше тебя. И вообще он вырос в России, а значит русский. Но да, а я Димаш Кудайберген, платиновый голос Казахстана, захохотал Валерка. Ты скажи ему про мёд, я серьезно, Вдруг захочет? Ему процент перепадет. Меньше всего Паша ассоциировался с торговлей медом, Как и Валера, впрочем. Наверное, это было единственное, что их объединяло. «Ладно, мне пора. Маме привет». Она обижается, что ты ей не набираешь. Боится, что ты у себя в Москве побираешься, без денег сидишь. А вот это уже нечестно. Мама могла и сама позвонить, но не звонила. И отвечала через губу, словно не хотела с Соней говорить. Критиковала постоянно. Но ну и смысл был ей набирать. Но ничего из этого Соня не сказала вслух. «Пока, Валер!» И положила трубку. Когда звонок завершился, в очках возобновилось видео, которое Соня смотрела до звонка Валерки. Новый ролик «Контр» с заспамившей Рунет. Обычно Соня находила их на пиратских сайтах с фильмами. Стоило запустить любой, да хоть иронию судьбы, и поверх всплывали десятки окон с рекламой, порно, а между ними новостная сводка «Контрнет» с неизменной маркировкой «Скажи нет слежки». «Не надо нам их здесь», — мужик указывает на трехметровый сетчатый забор, что идет вдоль поля к горизонту. На поле за забором сонно летают квадрокоптеры, распрыскивают пестициды. Через дорогу примостился неказистый дом, обшитый сайдингом. Все застраивают, всю чувашу искупили. На ихнем лопочет, ничего не понятно, только гав-гав. Колючку накрутили — не пройдешь. По судам ходили, все без толку. У нас сейчас китайцам везде зеленый свет. Общежитие на тысячу человек построили. Магазин у них там свой, город целый. Ты вот ходил мимо, видел наверняка. С автоматами, охрана на воротах. Они в кого стрелять собрались? В нас? Вы говорите, что вам непонятна их речь, говорит интервьюер. Его лица не видно, а голос изменен. Слышны металлические нотки. Вы не думали выучить китайский? Сейчас это международный язык. Да ты попробуй его выучи, международный язык этот. Пускай учат депутаты с торгашами, те, кто землю продаёт. А у нас русский поселок, И говорим мы по-русски. Чуваши он у себя в деревне, на чувашском. А китайский тут куда? Зачем? Другие жители с вами не согласны. Они говорят, китайцы много платят. Мужик морщится, борозды на отёкшем, выдубленном лице приходят в движение. Да то так. Машет он рукой и отступает к крыльцу. Шарит рукой под доской, вытаскивает пачку сигарет. Идиоты. А бизнес свой хотите сделать? Как у китайцев. Или хозяйство своё, ферму. Чтоб бизнес делать, деньги нужны. А скот пасти по где поля все частные. Раскисшая проселочная дорога. Облупленное когда-то голубое здание. Вывеска «Чувашпотребсоюз» продукты. Трещина в стене над трещиной блок кондиционера. Собаки грызутся, катаются в грязи. За полем трубы дым. Ну а что, земля-то не нужна никому. Бабка опирается на грабли, щурится, солнце бликует на стеклах очков. За приоткрытой калиткой мекает коза. Рядом на досках свалены пластиковые тазы. Голубые, розовые, будто разделенные по полу. Сорняки одни, мусор валялся. Сейчас хоть перепахали ее, засеяли чем-то, хоть кто-то порядок навел. Работа появилась. Сын устроился, какие-никакие, а деньги. Пенсии-то нет у меня. «Ваш сосед считает, что китайцев здесь быть не должно», — снова измененный голос. «Разве вы сами, местные, не подняли бы здесь бизнес? Если бы дали деньги, вы бы смогли себя прокормить? Так давали уже. Сколько раз давали? До санкций, после санкций? Где он, бизнес тот? Все рухнуло в 32-м. Даже на карточке все, что было, ушло. Все накопления мои. Бабка машет граблями, отгоняет собаку». Шла отсюда. Собак бродячих развелось. На улицу страшно выйти. Хоть бы китайцы те их съели. Водитель в камуфляжной куртке откручивает гайки под капотом старого грузовичка. Говорит тихо. Работа у нас хорошая и платят хорошо. Не задерживают. Зарплата раньше знаешь какая была? Тысячи полторы юаней, дай бог. Только огородом и спасались. Капуста, морковка. А теперь живем нормально. Нормально это как? водитель морщит лоб заскорузлыми черными пальцами отвинчивает гайку до конца взвешивает в ладони любовно протирает тряпкой из дома за его спиной выглядывает женщина в халате и тут же скрывается притворив деревянную дверь ну в том году на черное море слетали всей семьей и мы тут не пьем ты не думай у меня вот что есть он выпрямляется указывает на виар очки на сиденье грузовичка смущенно смеется Трет тыльной стороной ладони покрасневший глаз. Рука в куртке задирается, и на запястье виден участок покрасневшей кожи, похожий на ожог. Вечерами сериалы смотрим, в игры играем. В деревне особо заняться нечем. А это что у вас на руке? Пропуск. Здорово придумали, да? Чтобы не потерять. У китайцев такие же. Соня выключила арки, глянула на экран видеозвонка. Никого. И вышла. Внизу уже ждал битый элефант с Русланом за рулем. «Привет, красивая!» — он крикнул в открытое окно, бодрый как никогда. Готова к представлению? Честно говоря, Соню бил мандраж, но отступать уже было поздно. Поэтому она села на пассажирское сиденье, стараясь не испачкать комбинезон, а замызганный порожек, и улыбнулась, как делала в любой непонятной ситуации. Дорога оказалась короткой, но нервной. Сперва они угодили в пробку, и Соня поглядывала на часы. Казалось, машина еле двигалась, а время наоборот бежало вскачь. Припарковаться Руслан решил на соседней улице, от греха подальше. И до задворок стеклянной стальной совсем недружелюбной дружбы, пришлось идти пешком. Там, в слепой зоне камер, в компании длинного рулона их уже ждал Елжан. Высокий, крепкий парень с широко посаженными раскосыми глазами и родимым пятном на лбу. Прочее было скрыто за широкой медицинской маской и низко надвинутым капюшоном толстовки с принтом NMSL на груди. Имя, скорее всего, не было настоящим. Первое правило — контрас: Никаких знакомств. Участники сходились на месте акции и тут же расходились. Второе правило — никаких лиц. Капюшоны и маски строго обязательны, из-за чего Соне постоянно не хватало воздуха. Баннер напечатали на специальной тонкой ткани. Сверток, с виду легкий и тонкий, на деле был увесистым, и они несли его втроем через пожарный выход. Дублированные карточки и отпечатки пальцев Руслану передали накануне. Мониторы на пульте охраны взломали контраст со стороны. Они же скинули сообщение, что все готово, можно идти. Дорога к лифтам оказалась свободна. Охранники практически всегда сидели в холле и не слишком напрягались. Да и людей почти не было, только две женщины вышли из лифта. Соня сжалась, думала, все, приехали. Но женщины даже не глянули в их сторону и заторопились на выход, держа контейнеры с едой. Здание построили недавно. Некоторые этажи занимали офисы компаний, но большая часть пустовала. Цены на аренду кусались. Минут через десять Соня уже боролась с ветром на крыше, натянутые веревки шли от базы за парапет, скрипели от натуги, а где-то там, внизу, Вне зоны видимости на них покачивались Руслан, Елжан и баннер, раскатанный на 15 этажей. По его периметру была пришита гибкая рамка. По сигналу с пульта она становилась жесткой, распрямлялась и прилипала к стене. Собственно, это и было Сониной миссией – нажать на кнопку, когда Руслан и Елжан закрепят углы, чтобы гибкий контур распрямился, натянув ткань. Дело нехитрое, Руслан мог бы и сам справиться – Но, похоже, он просто хотел покрасоваться перед Соней. Ходил важный, много говорил. А Соню подмывала именно сейчас набрать Валерки с мамой и показать им по видеозвонку Москву с высоты птичьего полета. Разве могла девочка с куриными мозгами стать частью контрнет, попасть на крышу небоскреба? Разве могла такая девочка привлечь внимание миллионов граждан чем-то, кроме обнаженки в блоге? Но, еще одно правило. Никаких трансляций с места акции. Нарушителей банили и больше с ними не имели дел. Ветер был злой, рвал с Соня одежду, пытался утащить к краю крыши. Солнце пряталось за горизонт, прокалывая лучами розовое небо, а Москву уже затопило тьмой. Далеко внизу загорались точки фонарей. «Соня, давай», — сказал Руслан в наушнике. Его было плохо слышно. Ветер хлопал и завывал, глуша слова. Не вынимая пульт из кармана, Соня нажала кнопку. Сработала или нет, она так и не поняла, а заглянуть за край боялась. Еще сдует, только ее и видели. «Порядок», — после недолгой паузы сказал Руслан. «Мы поднимаемся». Спустя несколько минут над парапетом показалась лаковая макушка шлема. Руслан махнул Соне. "Все клево, мол. Что-то вжикнуло, лопнуло струной, и он беззвучно провалился за край крыши. Обрывок веревки с перетертым концом отскочил к ногам Сони, заплясал в вагоне и затем затих. Веревка потоньше натянулась, дрожа и поблескивая. Соня запоздало вскрикнула, будто ухнула в холодную воду. Фантазия дорисовала, как руслан сорвался окончательно, расплескался по проезжей части в восемь полос, или качнулся по инерции и влетел в ударопрочное стекло. Елжан тем временем перевалился через парапет, ловко вскочил на ноги. Отбросил шлем, тот покатился в сторону, как запасная голова. Вытащил из рюкзака плащ и надел его. Маску, шапку и перчатки он снимать не стал. «Руслан! Руслан упал!» — прокричала Соня ему на ухо, с трудом себя слыша из-за ветра. Елжан кивнул, не поднимая хмурых глаз. Его пальцы шустро застегивали пуговицы. «Я говорил, дует сильно, не надо лезть сегодня!» — крикнул он. «Видать, на маятнике перерубила. Там гладко пипец мотает и присоски говно. Еле держит. А зачем же вы полезли? Почему? Елжан ее не слушал. Он вернулся к краю и глянул вниз. Пока не подкидывает. Хорошо, что узел сделал, висит на уровне 28-го. Сообщив это, он забросил сидушку на плечо и исчез на лестнице пожарного хода. Соня ничего не поняла из того, что он сказал, за исключением 28 этажа. Охрана наверняка уже вызвала полицию. и наряд мчался к дружбе из ближайшего отделения. От них до небоскреба пять минут езды Соня смотрела по картам. Но разве можно бросить Руслана? Своих нельзя бросать, ее для того и взяли, чтобы помогла. Соня кинулась следом за Елжаном. Тот учесал вниз на своих длинных ногах. Его не было видно, только доносилось легкое эхо шагов. Прыгая по ступеням, Соня набрала Руслана. Вдруг он в сознании? Гудки были, но никто не отвечал. Остановившись на 28-м, она прислушалась. В лестничном колодце повисла тишина. «Наверное, Елжан вышел здесь», — решила Соня. «Наверное, пошел вытаскивать Руслана». Этаж был занят, на табличке рядом с дверью под иероглифами было написано Таосин Industries». Что, если спросят, кто она такая? Можно прикинуться курьером и сказать, что заблудилась. Ищет консалтинговое агентство. «Да, отлично, агентство то, что нужно». Сыграть глупую девицу — это всегда срабатывало. Соня стянула шапку и маску, затолкала их в рюкзак. Ладони в полиэстеровых перчатках вспотели. Виски ломила болью. Мысли не было. Совсем. Она приложила карту, толкнула дверь. И оказалась перед стойкой ресепшн. Две девочки-секретарши приподняли головы, как змейки, и, отметив Соню, снова ушли в киберпространство арок. Одна томно произнесла скороговоркой. «Добрый день, Таосинь Индестри, слушаю вас. Господи, благослови непрофессиональных секретарей». Прикинув направление, Соня заторопилась по коридору мимо стеклянных офисных сот. Сплошь кабинеты, кабинеты, большая комната, в которой люди в костюмах облепили периметр стола и смотрели в голограмму. Встреченные менеджеры провожали Соню взглядами и шли дальше по своим делам. Трубки ламп под низким составленным из шестиугольников потолком слепили. В воздухе что-то потрескивало. Как трещитная электризованная юбка. Чудился вой Сирен. Чудились голубоватые отблески мигалок на стенах. Слышался голос Руслана. Еле различимый он звал Соню к себе. Веревка качалась за стеклянной стеной кабинета какого-то китайца. На табличке у двери были только иероглифы, из которых Соня ничего не поняла. Но ясно было, что китаец этот большой начальник, раз ему выдали просторную ячейку с видом. Он был невозмутим. Сидел к Москве спиной и что-то набирал, перебирая пальцами в воздух и стискивая челюсти так, что на щеках играли желваки. Глаза его были закрыты тонированными стеклами очков. Он не видел пятна крови на стекле, как будто снаружи швырнули свежим мясом. Ветер сдувал яркие капли, отчего те сползали наискось, чертя кривые до пола. Недолго думая, Соня вошла в кабинет, обогнула стол и глянула наружу. Руслан висел между этажами, шлем куда-то подевался, мокрые волосы облепили затылок. Больше ничего нельзя было разглядеть. А окна, как назло, глухие не открыть. И как она собиралась его вытаскивать? На что рассчитывала дура же? Она тронула китайца за плечо. Вздрогнув, тот сорвал с глаз арки, вынул наушники и с недоумением уставился на соню. Смерил взглядом ее бесформенный черный комбинезон из прорезиненной ткани. и рабочие ботинки на шнуровке. «Что-то нужно?» «Технический отдел». И дальше он быстро сказал по-китайски что-то, чего Соня не поняла. «Мой друг сорвался. Нужна помощь». Соня указала на дрожащую веревку и кровавый развод на стекле. Китаец подошел к окну, глянул вниз и в ужасе отшатнулся. «Почему он оказался снаружи?» «Боже, да какая разница?» «Мы мыли окна, понимаете меня? Мыть окна». Соня добавила на китайском и сделала жест, будто резиновой щеткой стерла пену со стекла. Рука ее дрожала. «Мой друг упал!» «Нужно вызвать службу спасения!» «Да, да!» Китаец надел очки и быстро-быстро затараторил по-китайски. Соня же отвернулась к окну, прижалась лбом к стеклу. На счету была каждая минута. «Что, если внутреннее кровотечение?» «Что, если он ударился головой или повредил позвоночник?» Ветер опять усилился. Руслан раскачивался, свесив на бок голову. Под ним на головокружительной глубине мерцали вечерние огни. Он так гордился, что ему доверили баннер. Говорил, что это плевое дело. Подняла руки и встала на колени, устало скомандовали сзади. В дверях стояли двое в форме. Они глядели на Соню безразлично, из-под полуприкрытых век, совсем как святые с икон на кухне. Хозяин кабинета успел сбежать куда-то. Один держал руку на кобуре, постукивал пальцами по рукояти. «Зачем ему пистолет? Она ведь не вооружена». «Помогите, пожалуйста, там человек сорвался. Его надо скорее вытащить. Я могу оказать первую помощь». Соня указала на веревку за окном, но полицейские даже не посмотрели в ту сторону. «Тебе особое приглашение сделать?» — сказал тот, что с кобурой. Подняла руки над головой, повернулась спиной и на колени. В коридоре по ту сторону стеклянной стены кабинета Собрались зрители. Смотрели на Соню, как на тигра в клетке. обликовали арки, кто-то уже снимал. Что Контрас дальше сделает? дернется и ее застрелят? Или сдастся и её повяжут? Положат мордой на стол? А потом все побегут на крышу и вниз, на тротуар. Снимать с хороших ракурсов, как спускают тело Руслана, как срезают баннер. Пациенты благих сердец душу бы продали за такое видео. От этой мысли вдруг стало пусто и противно до да горечи на языке. она должна была заметить что основная веревка перетерлась должна была предупредить прости руслан прости подняв руки над головой соня встала на колени